В высоких неглазурованных глиняных вазах, стоявших у основания каждой колонны, росли лианы и вьющиеся фуксии, создававшие лёгкую дрожащую тень. Недолговечные цветы круглый год наполняли воздух лёгким мускусным ароматом. Впрочем, семейство Бурнели предпочитало начинать день в более укромной столовой западного крыла, и Джастина решила использовать зал в качестве своего временного кабинета. Парадные стулья заменили на большие кожаные диваны и даже поставили пару гелевых кресел-мешков. Из всей утвари на стойке остался только огромный полукруглый аквариум, где друг на друга с опаской таращились стайки разноцветных рыбок земного и внепланетного происхождения. Освободившееся место как раз хватило, чтобы два инженера смогли расположить на нём новый комплект сложной аппаратуры. Жастина стоя в дверях, наблюдала, как они заканчивают последнее испытание и собирают инструменты. Она, конечно, была одета во всё чёрное: простую длинную юбку и подходящую по стилю блузку, не сверхмодно и в то же время не мрачно. Она просто отдавала дань памяти наиболее по её мнению подходящим образом. Большинство людей её круга, как она думала, не могли осознать значительности момента. Поскольку им уже давно не приходилось сталкиваться с фактом истинной смерти. Всё установлено и работает, мэм, отчитался перед ней старший из техников. Благодарю, рассеянно ответила Джастина. Мужчины вежливо кивнули и вышли. Они оба работали в компании Дислен, принадлежавшей Бурнели и производившей электронику исключительно для членов семьи. Растина приблизилась к гладкому серебристо-серому цилиндру, установленному на полированном граните стойки. На его верхнем тоненьком ободке горел рубиновый огонёк. В зал вошла Паула Мио и закрыла за собой высокие двойные двери. "Здесь безопасно, сенатор?" спросила она с некоторой долей сомнения в голосе. Взгляд Паулы прошёлся по широким окнам, за которыми раскинулся разарий. А в долинах холмах простирался хвойный лес, со светлыми пятнами зарослей давно отцветших рододендронов. Джастина дала команду своему Элдворецкому, и стены с крышей растворились в зернистой пелене серого света, как будто голографический проектор воспроизвёл изображение хмурого осеннего неба. Окружающий мир исчез без следа, оставив лёгкое ощущение клаустрофобии. Теперь безопасно. Беспешно ответила сенатор. Апаратура работает в автономном режиме. Она не подключена никаким сетям, так что ни одному хакеру не под силу её взломать. Мы изолированы настолько, насколько это возможно в современном мире. Джастина вынула из металлического футляра мемокристалл и подошла к цилиндру. Когда она прикоснулась рукой к верхней крышке устройства, рубиновый огонёк на его обอดке сменился изумрудным. Мне нужно, чтобы этот кристалл был отсканирован, и хранящаяся в нём информация передана мне. Да, сенатор, ответил Си. В верхней части цилиндра образовалось небольшое отверстие, и Джастина опустила в него мемокристалл. Это квантовый сканер, пояснила она Пауле. Он способен на молекулярном уровне обнаружить любую программную ловушку. Затем обе женщины устроились на диване. коричневая кожа которого настолько выгорела от яркого солнца, что местами даже потрескалась. Джостина любила этот диван также по причине невероятной мягкости, приобретённой им с годами. Ей нравилось, как её старая потёртая мебель смотрелась в безупречном интерьере поместья миллиардеров. Сенатор считала, что диван придавал залу отпечаток индивидуальности и особую привлекательность. Как прошло вскрытие? Спросила Джастина. "Ничего необычного", ответила Паула. Подтвердилось отсутствие каких бы то ни было вставок памяти. Прочие вставки ничего особенного собой не представляют. Разведка флота установит их изготовителя и клинику, где они были имплантированы Казимиру. Я полагаю, операция была оплачена либо наличными, либо с одноразового счёта. Адам Элвин не допускает элементарных ошибок. Но полезной может оказаться любая информация. Это всё. Джастина и сама не знала, чего ожидала. Возможно, чего-то необычного, подтвердившего бы исключительность её возлюбленного. Да, в общих чертах. Причиной смерти стал ионный разряд. Наркотиков в организме не обнаружили, зато нашли следы стероидов и гормональных инъекций, введённых в течение последней пары лет. Для человека, выросшего на планете с пониженной силой тяжести, в этом нет ничего необычного. Клеточное перепрофилирование он также не проходил. В этом можете быть уверены, Джастина слегка нахмурилась. Это был действительно он, пояснила Паула, что исключает с их стороны попытку вас обмануть. Ясно. Сенатор другого и не предполагала. Она знала, что никто не смог бы выдать себя за Казимира. Э-э, как насчёт номера в отеле? Есть какие-нибудь зацепки? Не похоже. Я получаю все рапорты из разведки флота, как только они попадают в базу данных. Конечно, флотские могли что-то придержать для себя и не внести в официальные отчёты. В таком случае у нас проблема. Это возможно? Маловероятно, но возможно. Официально они обязаны заносить все сведения в базу. в которой служба безопасности сената имеет полный доступ, поскольку находится на более высокой ступени этой пищевой цепочки. Однако мы обе знаем, что флотскомпрометирован. Кто-либо из агентов Звёздного странника вполне мог утаить какие-то данные. Если исключить такой вариант, дав ли осмотр гостиничного номера какие-нибудь результаты? Нет, почти ничего. Хранители с полной серьёзностью подходят к выполнению своей миссии как в собственных домах, так и во всех других местах. Единственное, что может оказаться весьма полезным, это отчёт о финансовых операциях Казимира. С его помощью мы отследим передвижение Казимира до того момента, когда вы известили разведку о его появлении. Новый всплеск чувства вины заставил Джастину сжать зубы. Когда он будет готов, Через пару дней в парижском бюро разведки проведут проверку данных. Сразу после этого я его получу. Париж это ведь ваш бывший отдел, не так ли? Да, сенатор. Не вы считаете, что агентом Звёздного странника является один из его сотрудников? Да, с высокой степенью вероятности. Перед самым увольнением я успел расставить несколько ловушек. Я пришла и рассказала им о Казимире. Горько вырвалось у Джастины. Пауло мило сосредоточенно изучал цилиндр, в котором находился мемокристалл. Я выведу Звёздного странника на чистую воду, сенатор. Все действия хранителей направлены именно на это, и к этому же стремился Казимир Макфостер. Да, согласилась Джастина. Анализ завершён, объявил Си Кристалл содержит 372 файла с зашифрованной информацией. Имеются также некоторые препятствия для несанкционированного доступа, но их легко можно обойти. Хорошо, сказала Джастина. Учитывая мощность устройства, она бы очень удивилась, если бы оно не пробилось к данным в кристалле. Тебе по силам расшифровать файлы? Они закодированы геометрическим шифром 1280 измерений. Моей мощности для дешифровки недостаточно. Вот гадство, пробормотала Джастина. Она-то надеялась получить хоть какую-то помощь от прибора, обошедшегося ей более чем в 5 миллионов земных долларов. Кто же сможет это расшифровать? развивающийся интеллект ответила ей Паула. И, конечно же, сами хранители Жастина задала следователю вопрос, который сама считала очень трудным. А вы верите Ри? В борьбе с Праймами я считаю его союзником, достойным доверия. Это слишком уклончивый ответ. Не думаю, что все мотивации Ри доступны человеческому пониманию. Нам даже неизвестны его намерения относительно человеческой расы. Ри заявляет о своём дружеском расположении. И его действия до сих пор не давали повода в этом усомниться. Тем не менее, что в ходе моих расследований мне попадались факты, свидетельствующие о том, что Ри проявляет более интенсивный интерес к людям, чем он признаёт. Все правительства уделяют внимание разведке с тех самых пор, как оставленный греками подарок причинил троянцам немалый ущерб. Я ни на секунду не сомневалась, что Ри пристально наблюдает за нами. Но с какой целью? На этот счёт имеется несколько версий, большая часть которых граничит с паранойей. И все эти теории утверждают, что Ри стремится занять место бога. А во что верите вы? Я полагаю, что такое его поведение равносильно наблюдению за не слишком надёжным соседом. Ри присматривает за нами, поскольку не хочет неприятных сюрпризов. особенно таких, какие угрожали бы добрососедским отношениям. Это как-то относится к нашему делу? Возможно и нет. Если только Ри не примет сторону праймов. Я предпочитаю смотреть на отношения с Ри как на шахматную партию, сказала следователь. Простите? Стараюсь, насколько могу, предусмотреть все последующие ходы противника, но я согласна, Вероятность враждебного отношения Рик нам ничтожно мала. На личном уровне мне удалось наладить с ним полезное деловое сотрудничество. Кроме того, Рис содержит множество загруженных в него человеческих личностей, что побуждает его действовать в наших интересах. Теперь я и вовсе не знаю, что думать. Прошу прощения, я не хотела заражать вас своим беспокойством. Это было неосмотрительно с моей стороны, учитывая ваше состояние. Знаете, сейчас единственное преимущество моего возраста состоит в том, что я осознаю, насколько я некомпетентна, чтобы принимать то или иное решение. Так что в этом вопросе, если вы не возражаете, я буду полагаться на ваше мнение. Вы предлагаете передать кристалл Ридлера шифровки? Единственной альтернативой было бы обратиться непосредственно к хранителям. Вы знаете, как это сделать? Нет. Если бы знала, то покончило бы с ними ещё несколько десятков лет назад. Понятно. Серо-голубая иконка кода, переданного Казимиром возлюбленной, неподвижно, но очень соблазнительно таилась в уголке её виртуального поля зрения. И снова Джастина поняла, что ей не хватает ясности мысли для того, чтобы сделать выбор. Она даже ещё не решила, стоит ли говорить Пауле о его существовании. Контакт с лицами, считавшимися на данный момент политическими террористами, мог нанести сенатору содружества непоправимый ущерб. Она инстинктивно не хотела рисковать, загружая этот безобидный на вид код в унисферу. Если связь Жастины с хранителями станет общеизвестной до разоблачения Звёздного странника, её имя будет дискредитировано навеки. Даже семья не сможет её защитить, а Звёздный странник одержит очередную победу. Возможно, нам и не придётся никого просить о помощи, сказала Паула. Разведка обратила внимание на обсерваторию в Перу. У них должно получиться выяснить характер информации. Даже если сами файлы окажутся недоступными. Хорошо, с облегчением кивнула Джастина. Подождём, пока отчёт разведки не окажется в базе данных. Она вытащила кристалл из цилиндра и отключила экранировку зала. Свет тёплого полуденного солнца хлынул сквозь широкие окна и заставил сенатора зажмуриться. Возле двери ждал дворецкий. Прибыл адмирал Колумбия ММ, объявил он. Колумбия здесь? удивилась Джастина. Да, мэм. Я проводил его в приёмную в западном крыле и попросил подождать. Он сказал, что ему нужно. Но вы нет, мэм. Оставайтесь здесь, повернулась она к Пауле. Я разберусь. Джастина вышла в центральный коридор северного крыла, на ходу расправляя плечи. Как это похоже на Колумбию? Попытаться получить преимущество, нанеся неожиданный визит в её дом. Но если он надеется, что столь грубый приём сможет сработать против даже самого младшего члена семейства Борнелли, он глубоко ошибается. Убранство приёмной в западном крыле поместья напоминало о последних днях французской монархии. Жастини никогда не нравилось это обилие пышных золочёных рам и гирлянд, как и соответствующая стилю стулья. Очень красивые, но ужасно неудобные. Адмирал Колумбия стоял перед огромным камином, поставив ногу на небольшую мраморную ступеньку. Его роскошному мундиру для полного сходства с одеянием величественного царя не хватало только мантии, отороченной горностаем. Казалось, адмирал был полностью поглощён изучением часов в корпусе из оникса, стоящих на каминной полке. Сенатор Он слегка поклонился, когда Джастина, распахнув двойные двери, быстрым шагом вошла в приёмную. "Я восхищён вашими часами. Это оригинал?" Двери за ней захлопнулись. "Думаю, да. Отец заядлый коллекционер." "Да, конечно." Джастина указала на стеклянный столик, украшенный гербом Бурнелли, и они устроились за ним друг напротив друга на стульях с высокими спинками. Что я могу для вас сделать, адмирал? Сенатор, боюсь, я должен спросить о причине вашего вмешательства в операцию разведки флота, а именно, о вывозе тела подозреваемого в террористической деятельности с места преступления. Я ничего не вывозил, адмирал, только сопровождал тело. Вы организовали всё так, чтобы его поместили в частное медицинское учреждение. Да. В биотехнологическом отделении нашей семейной клиники, где и было проведено вскрытие в присутствии официальных наблюдателей. Но почему, сенатор? Джастино окинул его ледяным взглядом. Потому что я не доверяю спецслужбе флота. Я только что наблюдала за катастрофическим провалом разведывательной операции, и я не хочу новых неудач. Экспертиза тела Казимира даст вашим подчинённым множество зацепок. Однако до сих пор я видел только вопиющую некомпетентность. В этом деле нельзя больше допускать ошибок, адмирал. Я не приму никаких извинений. Сенатор, могу я поинтересоваться, откуда вы знаете Казимира Макфостера? Мы познакомились, когда я проводил отпуск на Дальней. Знакомство переросло в непродолжительную связь. Затем, перед самым нападением Праймов, он побывал здесь, в доме тюльпанов. А когда он сказал, что работает на хранителей, я естественно поставила в известность командура Хогана. Всё это зафиксировано в деле. Чего он хотел? Многого. Он пытался убедить меня в существовании Звёздного странника, просил, чтобы я добилась отмены тотального досмотра поступающих на дальнюю грузов. Я ему отказала. Значит, вы больше не были близки? Нет. Понимаю, как вас огорчила его смерть. Я была потрясена. Никогда прежде я не становилась свидетельницей убийства. Независимо от того, каких взглядов придерживался Казимир, никто не должен погибать в таком молодом возрасте. Присутствие наблюдателей при вскрытии было вашей идеей, сенатор. Да. Как я понимаю, Пауло Мио тоже сопровождал о тело. Я полностью уверен, следователь Мио. Выражение лица адмирала стало ещё более суровым. Боюсь я не разделяю вашей уверенности, сенатор. Следователь Мио в немалой степени способствовал возникновению проблемы с хранителями, которую теперь вынуждены решать разведка флота. Я был удивлён и немало огорчён, когда узнал, что ваша семья обеспечила её назначение в службу безопасности сената. А мы, в свою очередь, были удивлены её увольнением из разведки флота. Думаю, что после 130 лет безрезультатного расследования это вполне объяснимо. Однако в содружестве все знают Паулу Мио именно как самого результативного следователя. Откровенно говоря, сенатор, она начинает терять связь с реальностью. Мио обвинила в измене своих же коллег. Она проводила операции на местности без соответствующего прикрытия. Мало того, она стала проявлять симпатии идеям террористов, которых должна была преследовать. В каком смысле симпатии? Мио призналась, что верит в существование звёздного странника. А вы в это не верите? Конечно, нет. Тогда кто же убил моего брата, адмирал? Странный вопрос. Вам ведь известно, что это был тот же самый киллер, который убил Макфостера. Верно? А Макфостер состоял в рядах хранителей. Неизвестно, на кого работает этот киллер, но его наниматели противостоят как содружеству, так и хранителям. Полагаю, это обстоятельство значительно сужает круг подозреваемых, не так ли? Хранители долгое время вели дела с торговцами оружием на чёрном рынке. А эти люди в большинстве случаев улаживают разногласия насильственным путём. Мы считаем, что киллер работает на кого-то из них. И мой брат просто попался им под руку. В случае блокирования маршрутов поставок на кону оказались бы очень большие деньги. Чепуха. Сенаторов содружества не убивают из-за банальной вражды. Ну и невидимые чужаки тоже не были замечены в совершении убийств. Жастина откинулась на спинку стула и пристально посмотрела в лицо адмиралу. Сенатор, как ни печально это признавать, но в содружестве преступность очень распространена, сказал Рафаэль. Именно поэтому и было сформировано управление по расследованию особо тяжких преступлений. Ну, если не верите мне, спросите у Паулы Мио, или задумайтесь о причинах существования службы безопасности сената. У нас достаточно проблем с реальными угрозами содружеству, и изобретать новые нет никакого смысла. Адмирал, вы советуете мне не вмешиваться? Я лишь хотел сказать, что ваши действия неуместны, учитывая то, что мы сейчас переживаем тяжёлые времена. Сегодня мы должны объединить наши усилия и бороться с настоящим врагом. Разведка флота всегда могла рассчитывать на мою поддержку. и сможет рассчитывать на неё в будущем. Благодарю вас, сенатор. И напоследок ещё одно. Террорист Макфостер осуществлял миссию курьера, но мы ничего при нём не обнаружили. Джастина склонила голову набок и невесело усмехнулась. По-вашему это странно? Очень странно, сенатор. Я бы хотел узнать. Не заметили ли вы что-нибудь, когда сопровождали тело в клинику? Нет. А вы уверены, сенатор? Я не видела, чтобы он что-то нёс. Если у него вообще при себе что-то было. Понятно. Адмирал и глазом не моргнул. Вы же понимаете, что рано или поздно мы всё узнаем. Вы ведь до сих пор не нашли убийцу, не так ли? Несмотря на то, что эта издёвка была абсолютным ребячеством, покрасневшая над форменным воротничком шея адмирала доставила сенатору большое удовольствие. Вернувшись в кабинет, она увидела, что Пауло Мио игор Бурнелли мирно беседуют, сидя на потёртом кожаном диване. Гладкое золотое лицо отца Джастины отбрасывало на колонны и плитки пола яркие блики, разлетавшиеся при каждом его движении. Джастина, войдя в зал, снова активировала экранирование, перекрыв доступ солнечным лучам. Из-за этого Макфостеры ты размякла и стала сентиментальной. сказал Гор, как только икриоровка включилась. Надо было дать мерзавцу Колумбия такого пинка, чтобы он вылетел на орбиту. Раньше ты легко могла съесть его на завтрак. Поверить не могу, что моя дочь превратилась в такую либеральную тряпку. Сейчас другие времена, отец, спокойно ответила Джастина. И не только я в наши дни не соответствую времени и месту. В душе она просто кипела от его слов. Вдобавок к произнесённых в присутствии следователя, даже поуламило, обычно невозмутимая, казалась смущённой резким выпадом Гора. Я говорю тебе то, что вижу, девочка. Ну если этот юнец настолько затронул твои чувства, тебе надо выбить из головы все воспоминания о нём. Я не могу допустить, чтобы ты стала слабой, только не сейчас. Я обязательно задумаюсь о том, чтобы избавиться от всего, что отравляет мне жизнь. Порой она сомневалась, что после всех усовершенствоний тела у горы осталось достаточно человечности, чтобы помнить и осознавать значение такого чувства, как любовь. Так ты лучше, усмехнулся он. Ты же понимаешь, что после провала на Ла-Галактик Колумбия будет лезть из кожи вон, чтобы реабилитироваться. Он хочет окончательно устранить Паулу со сцены, а Сенат превратить в карманный советский парламент, который каждый раз будет за него единодушно голосовать. Беспокоиться надо не о Колумбии, вступила в разговор Паула. Джастины и Гор прервали свой спор и посмотрели на следователя. Мне кажется, я знаю настоящую причину убийства Томпсона. И до сих пор не сказали, возмутился Гор. Почти всё время своей работы в управлении я добивалась тотального досмотра отправляемых на дальнюю грузов силами полицейских служб. Каждый раз проект блокировался администрацией, и только Томпсон сумел по моей просьбе его протолкнуть. За что его и убил Звёздный странник, сказал Гор. Мы в курсе. Томпсон говорил со мной незадолго до смерти. Он сказал, что выяснил, кто блокировал проект. Это был Найджел Шелдон, исключено, автоматически возразила Джастина. Само существование содружества стало возможным благодаря Шелдону. Не будет Джон Сам пытаться его разрушить, если только не по своей воле, заметил Гор. Даже под золотой маской, скрывавшей обычные проявления чувств, было заметно, как сильно его взволновали слова следователя. Насколько я понимаю, Бредли Йоханссон всегда утверждал, что чужак превратил Шелдона в своего раба. Я несколько раз просмотрела записи последних мгновений жизни Казимира в терминале Коральва, продолжала Паула. Похоже, что он знал убийцу. Мало того, она обрадовался, увидев его, будто встретил старого друга. Нет, Джастина покачала головой, отвергая саму эту мысль. Не могу поверить, чтобы кто-то смог добраться до Шелдена. Нашу семью и клинику омоложения охраняют невероятно подготовленные бойцы службы безопасности. У Шелдена же защита ещё мощнее. Хранители заявили, что даже президент Дой работает на Звёздного странника, заметила Паула. Ну это же полнейшая бессмыслица, проворчал Гор. Если Звёздный странник способен справиться со службой безопасности Сената и охраной Шелдена, ему не зачем прятаться в тени. Он давно бы уже стал нашим фюрером. В таком случае, почему был убит ваш сын? спросила Паула. Только из-за содействия в проекте досмотра грузов или из-за того, что обнаружил какую-то связь? Ладно, неохотно согласился Гор. Предположим, Томпсон наткнулся на некую информацию, убедившую его. Он сказал, кто назвал ему имя Шелдона? Нет, он сообщил, что всё очень запутанно и что это политика на высшем уровне. Политики нет высшего уровня, буркнул Гор и повернулся к Джастине. Это я предоставляю тебе. Необходимо выяснить, откуда Томпсон получил сведения. Папа, у меня в Сенате нет и сотой доли его связей. Господи, когда же ты перестанешь себя недооценивать, девочка? Если мне захочется послушать нытьё, я предпочту посетить адвоката по правам человека на Орлиане. Джастина подняла руки, сдаваясь. Отлично. Буду двигаться на ощупь и громко задавать вопросы, пока меня кто-нибудь не пристрелит. Ну, что-то в этом роде. сказал Гор, и в его металлическом голосе проскользнул намёк на улыбку. "И для чего всё это?" спросила Паула. "Что значит для чего, чёрт побери? Что вы предпримете, если сенатор обнаружит подтверждение противодействия Шелдона моему проекту? Если всё окажется правдой, я пойду к старейшинам его семьи и расскажу им о том, что случилось". Ну, думаю, они прибегнут к его оживлению и отредактируют ему память с момента заражения, как дабы оно не произошло. Вы уверены, что семейство Шелдон вас поддержит? Не могут же все они быть агентами Звёздного странника. Это верно, но как мы отличим одних от других? Мы слишком забегаем вперёд, вмешалась Джастина. Давайте для начала определим круг подозреваемых. После этого ситуация станет более ясной, и мы решим, что делать дальше. Кроме того, нам потребуются надёжные союзники, сказал Гор. Что-то вроде политического движения сопротивления влиянию Звёздного странника. Этим я займусь сам. Присматривайте за Колумбией, посоветовал ему Паула. Теперь он знает, что вы не покровительствуете, и начнут преследовать вашу семью. Его политическое влияние растёт. В военное время общество склонно идти на уступки, и адмирал, отвечающий за оборону отечества, сможет издать приказы, неприемлемые в мирное время. Об этом не беспокойтесь. Скорее ад замёрзнет, чем какой-то ставленник Калгртов сможет меня перехитрить.